186. Матерь Агни-йоги Мысль ученика растет и становится мощной. Думая о людях, он усиливает их свойства своей мыслью, а хороших – хорошие, а плохих – плохие. Ответственность за мысли велика. Уж лучше не думать совсем, чем умножать ему Конечно, правильное суждение надо иметь и надо знать человека, но знание не есть осуждение. Зная плохое, можно хорошее в нем утверждать. Можно видеть его ведущим себя так, как надлежит человеку. Не воздействие-то на волю, но обращение к лучшим чувствам. Трудно с людьми, но лучше действовать светом.